Глава одиннадцатая. И в другую сторону. Затока не оплошал, сбил удар, головня перекатился, вздел себя на ноги, но сабля лежала далеко, и он выдернул из-за пояса первое, что попало в руку. Привычно заткнутую туда волчатку. Вдвоем с Затокой они добили Мурмана. Полоснул ему Илюха по башке плетью, да так, что глаз брызнул. Оглянулись — все, кончились находники, и бой кончился. Англяне ловко раздели тела до исподнего, да покидали в воду. Своих с молитвой, а мурманов так, на корм рыбам. Русские только и перекрестились, уповая, что их минует смерть в море. Как же упокоиться без могилы, без креста? За тот час, что приводили Гудфорс и Good Hope, Порядок после шибки на Акаеме показались еще два корабля, а к вечеру пришел и последний, пятый. Сэр Ульян повеселел, весь сквадрон в сборе, никто не потерялся. Повеселил и головня, все люди его целы, царапина не в счет. Да Аглицкой земли заживут, только Елисей ворчал. «Опасный ход танглянин выбрал, еще предки наш сюда мы в бронях хаживали. Так другой дороги нету», дьякник Людов, наконец, оклемался от ужасов шибки. «На полуночь править да обойти, только там льдины великие, а к зиме ближе так и вовсе сплошные, а мурмани ледовитый ход не любят. А как же льдом ладьи не бьет, не давит?» и уже наши ладьи, вичем вязаны, дном округлой льдины их наверху без урону выжимают. В три седьмицы дойти не поспели, все тянулись и тянулись слева датские земли. Елисей угнездился в носу, в кастле и все высматривал, где губа где островок, и особенно оживлялся, когда видел на берегу знаки, сложенные из валунов или срубленные из бревен. Все увиденное заносил неведомыми закорючками на кусок пергамента, который всегда держал при себе. «Жаль, вымерить нельзя», — пожаловался он как-то Илюхе. «Да зачем? Морской ход описать, воду и ветер сметить, в число положить. Он, к примеру, губа. Так может в нее корабль зайти или нет?» По большой воде, аль по Малый? спросил нахватавшийся морской премудрости головня. Вот! воздел палец вверх и лисей. Места разные есть, годные и не Зайдет, не зная, великий корабль по большой воде в губу. А как море вдохнет, так его и на камни выкатит? От датских земель повернули на заход к шотским и на второй день увидели бредущий навстречу кок. Рассен сразу послал на мачты людишек высматривать, чьи яловцы и прапорцы на корабле, а когда увидели, что датский, велел трубить к бою. — По что? — спросил Ульяна Илюха. — Корабль бури побила. Дат от своих отстал. Легкая добыча. Оскалился Рассен и чуток поклонился. — Буду признателен, если велите своим людям достать фальконеты, что сильно облегчит обордаж. Того сделать не могу, сэр Ульян, — отказался головня. — Тут ваше дело, а послам такое невместно. — Жаль, вам же прямая выгода. — В чем? — В том, чтобы король Данов и Норвегах не узнал о нашем пути. — Да что ему с того? Море велико, корабли многие ходят. «За проход через пролив Зунда установлено с каждого корабля пошлина в один золотой Нобль. Наша торговля в обход северным путем его прибыли лишит». Илюха только пожал плечами, но Рассен настаивал. Мурманы, от которых мы отбились, суть подданные датского короля. И вы вправе отомстить». «То мы себя и государевы грамоты боронили. В сей же час данцы не нападают. Рассен все равно приказал сходиться. Все кончилось быстро, и народышку на кораблике было мало, и один противу пятерых не боец. Засыпали стрелами, подтянули крючьями, перепрыгнули с борта на борт, да порубили, кто остался, всех насмерть, даже раненых добили. Англичане весело перетаскивали невеликий товар на свои корабли. А потом трое корабельных плотников перебрались на кок и прорубили ему днище. Через малый час обломанная мачта скрылась под водой, не оставив никаких следов разбоя. — Что грустите, сэр? — спросил головню, перешедший на Гудфорс Кирби. — Недобро содеяли, — указал Илюха туда, где недавно пузырилась водная гладь. — Море, мой добрый, сэр! «Тот, кто сильнее, тот и прав», — осклабился Купчина. Илюху и остальных такой подход привел в недоумение. Ведь как же с англянами дела вести, коли они в любой миг тебя ограбить могут?» Записал в книжицу путевую, да всем велел тоже запомнить и обязательно донести до великого князя. Три дни шли мы мимо шкотских земель справа, в Барвик не приставали а всего от Андреевского устья до Скарбора тридцать дён. А город Скарбор камен, невелик, стоит у моря на берегу, а посад за городом невелик же, а в городе один воеводский двор. Противу обспорка в имперских землях город Скарбор так и вовсе мал. А город Хуль камен, и домов в нем много, А домы все каменные, а стоит у губы морской. И того города воевода спрашивал, коим обычаем и для чего сюда приезд ваш. На что дьяк Михайло Неклюдов отвечал: посланный от своего государя великого князя крулюге Андреху о торговых делах уговориться, и воевода посольский чести ради дал корм. Еще Воеводогульский предлагал ехать сушую в Йерк, но толмач прошелся по городу, завернул на рынок и вернулся с вестями, что на Рышара, удельного князя Еркского, король зело опалился и услал в Ирландскую землю. Пошли водою мимо Ермута и Ипсича в самый Лунд, что на реке Темесе. И довольно скоро доправились, головы Лундские в сам город не пустили, велели стоять на дворе у белой часовни и ждать, пока Круль приставов своих не пришлет. А тем временем Алдермана Мартина назначили в приставов место, а с ним Иоанна Бекера дафому Дофаму Кирби. Крулю же Генриху передали поминки, три раза по сорок соболей, а с ними список переводной, сверящей грамоты. Головня спутником своим еще на корабле про города немецкие и да Фряжские рассказывал, чтобы удивление свое не показывали, но куда там? Уже у самого кремника королевского, у Белой башни, пришлось напоминать, чтобы рты не разъявливали. А уж в самом Лунде... Дома все каменные, высоченные, народу много, а улицы узкие, едва повозка проехать может, и дома тесно стоят. Оттого дух в городе тяжелый, а по улицам помои выливают. Ходили, дивились, Алдерман Мартин показывал большой камень, что положил первый круль англицкий, и если этот камень разбить, Лунд потонет. Две вещи поразили в городе бывалого головню. Церковь во имя святого апостола Павла со шпилем невероятной высоты. Куда там двадцати саженем? от бы архимандрит возрадовался, никто выше не вознесется. И мост, что поперек Темиса. В двести саженей длины на восемнадцати быках столь широкий, что две повозки разъехаться могут а по бокам у него лавки в три поверха. А на Темисе лодей, видимо, не видимо. И когда ладье надо под мостом пройти, на ней мачту складывают. А когда корабль велик, то на мосту поднимают целый пролет, и корабль проходит. А еще на мосту на пиках торчали десятка два отрубленных голов. Это за что же их? спросил Люха Алдермана. Мятежники, сэр, сморщил нос упитанный Мартин. -⁇ Сдумали бунтовать противу нашего доброго короля и грабить имущество его подданных? ⁇ Но Талмач позже расспросил людишек, что посольству приставили в услужение. И выходило иначе. Генри досталась корона не только английская, но и французская. Но тамошние немцы его за Круль не считают, и владения Генриховы на саблю берут. Весной побили Крульвского племянника Эмона Бафора, и всю Норманию отвоевали. Один град Кале у англиян остался. Вои, кто в той битве ратился, очень на Бафора злились, а как почали возвращаться в английскую землю, Народишка перебаламутили. В Кенском уделе объявился боярин Мортимер. Да к нему набежало крестьян, холопей, подмастерей, а даже и сынов боярских и послушильцев. И многих городов Головы и Тысяцкие его поддержали. Больно худа жизнь стала. Еще бы, коли вся торговля с французской землей враз кончилась. Он и Мортимер, и людишки его желали дурных советников извести и в английской земле добрый порядок устроить. Архиепископы того Мортимера увещевали до да бестолку. Собрал он войско да побил королевского воеводу Хамри Ставарда. «Побил!» — изумился Затока. «Как есть побил! И бронь его драгоценную себе забрал». И в Лунд пришел, и трезоря-казначея Фанса, которого король в Белую башню посадил, казнил смертью. «А как же...» — Илюха обвел руками вокруг, показывая, что обстановка вовсе не похожа на разгул восстания. Перешед в Лунд, распустил людишек своих грабить, так город собрал ополчение и вышиб его... А там же королевские воеводы подоспели, Поймали того Морцемера с ближниками четвертовали, А головы на мосту выставили. Так вот кого мы видели, выдохнул головня. Да, весело тут живут, не соскучишься. Чтобы зря приставов от Круль не ждать, в следующий день смотрели лавки на Бриш Рот, Торговые улицы, что от моста идет. Товаров всякого не сосчитать. Все, чем Ганза торгует, да еще везут с Белого моря, по которому Илюха из Фрязи бежал, и с Моря Великого, что французскую землю омывает, из других земель Божьего света. Ткани, оружие, хитрый прибор для всякого ремесла, золотые да серебряные украшения. «Зайдем-ка», — остановился Головня у лавки ювелира. На встречу им вышел солидный торговец в платье до полу, отороченным мехом в плоской красной шапочке. — Что угодно, добрым сэром. Узнать цену. Илюха выудил из-за пазухи ладанку, растянул тесемку и достал малюсенький замшевый сверточек. Накрытый сукном прилавок лег ограненный алмаз. Хозяин, неуловимо напоминавший, менял из Буды и Аполя, ухватил его, поднес к свету, покрутил. — Пустая поделка, вряд ли дороже Гроута, треть шиллинга. Бросил он через губу, но камушек из рук не выпустил, глядя на головню с прищуром. Ну, пустая так пустая, а ловко выхватил алмаз и пошел к выходу, запихивая его в мешочек. «Постойте, добрый сэр!» — возопил торговец. На его крик из дверей в углу немедля выскочили два дюжих молодца. Заток шагнул им навстречу и положил руку на саблю, а с улицы всунулись два человека, алдермана Мартина, сопровождавшие посольство. «Прошу вас, не надо торопиться!» Выставил вперед ладонь ювелир. нужно рассмотреть внимательно. Илюха хмыкнул, но играющий искрами на свету камешек, вынул обратно. Что это за камень? Хозяин поднял его к глазам и крутил против света у окна с цветными стеклами в свинцовых переплетах. Криптонит, назвал головня, заученное повелению государя. Криптонит. «Никогда о таком не слышал, а я знаю о камнях все!» «Мир господин, велик и полон чудесами», — скромно заметил Илюха. «И все-таки он не может стоить дороже Шиллинга». «Не дороже Шиллинга», — криво усмехнулся Илюха. «Вот что не дороже Шиллинга». И с этими словами высыпал на суконку десяток кристальных стекляшек, граненых точно в размер алмаста. Глаза хозяина вспыхнули. «О, позвольте!» Он взял один и сравнил с драгоценным камнем, потом второй, третий, а потом ловко уронил алмазик в общую кучу. «Ай-яй-яй, что я наделал!» «Как же я теперь отличу криптонит!» запричитал торговец. «Вот что, я заберу их все за... два нобля!» «Это очень щедрая плата!» «Отличить его проще простого!» Головня взял один кристалик, сделал полшага к окну и провел им по стеклу. Потом второй, третий, четвертый оставил четкую царапину. «Это под силу только криптониту», — доверительно сообщил окольничий взгрустнувшему ювелиру. «Он может оставлять след даже на драгоценных камнях. Хотите, проверим?» Нет, – взвизгнул ювелир и отдернул руку, как только Илюха потянулся к перстню на ней. «Но нет, так нет!» Илюха сгреб свое и затолкал Владанку. «Подумайте, я зайду через пару дней». Через пару дней не получилось. Круль приказал перевести посольство в иное место. В Инзор, где он сам жительствует. Двор дать лучше и просторнее, да по городу ходить невозбранно позволил. Кабаки и лавки Винзора от лунских отличались тем, что в них больше детей боярских до да черного люда поменьше. Вот среди дворян и жильцов Круля Толмач вызнал, что приехал посол из Гданьского города, от Казимира, польского. Услышав знакомые названия, Илюха оживился и велел расспросить подробнее, однако весть о посольстве оказалась пустой. Всего лишь гонец привез письма. А там боярин Иван Башан, новый трезер казначей, позвал к себе для разговору. Головня отправился честь по чести, с поминками, чего трезер учал быть весел и пригласил за стол отобедать. — Досточтимый сэр Холовня, я звал вас узнать, что ваше посольство и о каком деле Чтоб вы то дело объявили. Сэр Трезор, посланный от государя нашего великого князя, начал Илюха шпарить по заученному. Круля Генриха торговые люди, которые год ходят в нашу землю, и великий князь их жалует, как своих людей, и хочет от брата своего Генриха, чтобы велел к нашей земле серу, земляное масло, олово и свинец привозить. Да мастеров всяких рукодельных людей пропускать, а государь наш по тому же всякие товары своего государства в английскую землю без вывету пропускать велит. Мало кто согласится ходить к вашей земле. тяжело опасен путь вдоль Нордена, датской короны, вздохнул казначей. Для того государь наш хочет учредить братство по вашему компании и прислал меня к крулю Генриху, дабы он своим людям вступать дозволил. Что ж мешает торговать через порт Риги? Я слышал, ваш герцог в большой приязни с орденом. Ганза, мой добрый лорд, ганза печется о своей корысти, и того ради готова наши товары топить, лишь бы никому не достались. Говорили долго, за вином и едою... Трезер лишь кивал и все оставил на усмотрение Круля. Но Головня все равно вернулся на двор довольный. Из обмолвок стало ясно, что польский Круль писал с просьбой английским кораблям ходить не в Гданьский город, а в Колберг, в Поморянской земле, чтобы торговать в обход орденских немцев. Так или иначе, через день после разговора с казначеем посольству сообщили, что Круль назначил им быть у палат завтра же. Как вели их в палаты, то стояли с оружием человек триста и больше. И на всех платье алое, а на иных пурпурное. А в палатах же, с одной стороны, бояре и мужи честные англицкие, а с другой боярыни и девицы. «Девица же англицкий, ростом высокий, лицом длинный, очами серый. В набольшей палате сам Круль на стульце резном сидел, а по лево от него Крулева Магрет. Илюха разузнал, что за ней в приданной обещали анжуйские доменские земли, но не дали ничего, оттого вражда Круля с франками лишь усилилась. Головня до да Никлюдов передали верящую грамоту на русском, латинском и немецком с печатями, а за ней большие поминки, и мягкую рухлядь, и камешки граненые. Круль весьма обрадовался, а Крулева звала к руке. Генрих спрашивал про здоровье великих князей да детей их, и крепко ли стоит земля русская, нет ли в ней шатости. Люди у государей наших в твердой руке с благодарностью поклонились послы, а которые были в шатости, вины свои узнав, государям били челом и просили милости, а ины все люди служат прямо, а государи их жалуют. Советники Крулевские приняли грамоту, что на Андреевск прислано, в кое великий князь Василий Все про торговое братство расписал, как компани учредить, алдерманами же поставить Тифуна Окладникова до да Фаму Кирби и дать гостям компании путь чист торговать и ходить на обе стороны, коли своим товаром торгуют, а чужих товаров, что у иноземцев брали, никому без запроса не привозить» и если кто из русских людей останется жить в английской земле или англяне на Руси, то судить их по местному закону». После позвали в застолье, где подавали мясное, не глядя на постный день, и пришлось Илюхе и Михайле оскоромиться. Круль же пил чашу за великих князей здоровья, послы же пили за здоровье Круля и жены его» и в той столовой палате заиграли в сурные домры, трубы и многие иные игры. А бояре и дворяне Крулевские с боярнями и девицами плясали. — Танцуют ли у вас на приемах, досточтимый, сэр? — после разговоров о погоде спросил казначей. — Такого у нас в обычаях не ведется, — покачал головой Илюха. — У вас строгие порядки, как я погляжу, — хмыкнул казначей. — Надеюсь, вы не осуждаете, что у нас приняты во все дни потехи и пляски после стола. — На то воля-круля, как ему угодно, так и чинит, — дипломатично поклонился головня. Отстояв бал в сторонке, послы были отпущены, но отдохнуть не вышло. Примчался к ним давишний ювелир, и как только сыскал, на каком дворе остановились, мне иначе припекло болезному. — Бой добрый, сэр! Чуть ли не в ноги бросился он к Илье. «Я готов купить ваш криптонит за два нобля!» «Поздно!» — оскалился головня. «Как?» — вскричал торговец. «Да ужели вы продали его кому-то еще, вопреки вашему обещанию?» «Я подарил его кролю». О -о -о -о", — отступил и поклонился ювелир. «А другие камни, что вы оценили в шиллинг?» «Этого добра сколько угодно». Вырученные двадцать шиллингов окольничей, когда в лунт вернулись, стратил на бумагу, да на подарок великому князю, дивные часы, на вроде башенных, только маленькие, по кругу коих ходили луна и солнце. А Тифун бочонок Квасцов продал за добрую цену, а там и Круль прислал свое дозволение учредить новое братство компании. Пора нам обратно в Андреевск трогаться. После застолья и поздравлений новым алдерманам Окладникову и Кирби молвил Илюха. «То никак невозможно, досточтимый, сэр, Околниший. Меньше чем пятью кораблями идти теперь невозможно, но обернуться мы не успеем, зима близко. А стоять пяти кораблям до весны в ваших землях накладно». «Нам, государям, велено как можно скорее к нему прибыть», — надавил Головня, а Неклюдов и Окладников подтвердили. Англияне зашушукались. «Есть у моста Стил ярд фактория ганзейская. Их корабли ходят сквозь Зунд и далее, в Данцик и Ригу. Только там, в Алдерманах купцы любекские». «И что с того?» — не понял Головня. «Они, мой добрый сэр». Бекер малость подвинул Кирби. «Сейчас с королем в нелюбии». «Но за спросто денег не возьмут?» Только плечами и пожали. Пришлось разбираться самим. Толмач с Окладниковым да сам Головня с Никлюдовым ходили по лавкам, приценивались да вы спрашивали торговый люд. Все как один жаловались, что дела худые, что серебра ходят все меньше и меньше, а линкольского сукна и брестольских тканей продается на треть меньше, чем прежде. Разве что Фландрия и особо город Бруги покупают много шерсти, но шерсть нынче дешево, как и другие товары. Все хотят серебра, все сбрасывают цену. Нелюбие же с Ганзой имело причину простую. А в прошлом году лихие англяне напали на гонзийские корабли с солью, отчего любекские купцы английскую землю покинули и датского короля понуждали зунд для английских кораблей закрыть. Однако наибольший убиток торговляшка несла даже не из-за поражений во французской земле, а из-за котер между боярами и князьями. Тот самый князь Еркский, Ришер Плантажен, Генриху троюродный дядя, желал править, но тому Крулевна Маргет весьма противилась, а прочие дети боярские жильцы и послужильцы на разные стороны становились, чем сильно напомнили Илюхи события двадцатилетней давности, когда точно так же разделилось великое княжество. И только государи Василий и Дмитрий сумели его обратно в любовь и спокойствие привести. От того, как ухватились гости англицкие, да сам Круль за братство для торговли через Андреевск, от того, как быстро все решилось, иной раз прошение по году, а то и по два от советника к советнику передавали, собирали думу и земскую палату, судили, доредили... За неделю посольские свели знакомство на стил-ярде, сводили приказчиков в кабаки да нашли путь. Немцы ганзейские в росток возвращались тремя кораблями, а их старшина Гершенгельс собрался оттуда в крулевец Орденский, а из Крулевца до Риги алишемякиных княжеств рукой подать. А земля англичская, невелика, стоит на море на одному острову с шкотскую землею. Всего, сказывают, английской земли верст с пятьсот, а поперек с триста верст. Только земля людно добрая и богата и изобильна всем. А воинских людей, сказывают, собирается в английской земле до пятидесяти тысяч. А коли де чают приходу воинских людей к английской земле, и в те поры, где собирается всякого человека бойца до полутора тысяч и больше, а товар там нынче дешев, поскольку торговля худа. Пользуясь каждой минутой, когда море спокойно, Илюха писал отчет о путешествии. Не все, конечно, следовало класть на бумагу, но многое можно и нужно. А то налетит ветер, и всей заботы за стенки держаться, чтоб не убило. Или воду качать, когда совсем не в мочь. В зунде вышли им на переймы датские корабли, и все трюмы проверили, нет ли неуказанного товара. Даже в посольские тюки полезли. — То великого кня... — вступился было затока, но головня вовремя его заткнул. — Плохо, брат, ты латинин знаешь, сколько раз тебе говорил. Они за лишнюю копейку не то что великого князь добро перевернут, они и мать продать могут. В Ростоке застряли на неделю, и Елисей с Тифоном, как в Лунде, пошли на ладейное поле, прицениться к кораблям. Но немцы, что ростокские, что англицкие, никто твердого зарока не давал, а цены говорили разные, 93 и 93 три и полста, и всякое иначе, смотря по жадности корабельщика. Но в оплату соглашались принять только золото и серебро, бо своего в немецких землях мало сделалось. Тому Головня весьма удивлялся, он же помнил глубокие штольни в рудных горах. Неужто истощились? Из Ростока доплыли в Данциг, из Данцига в Крулевец, из Крулевца в Ригу, по сходням спустились на берег и пошли, пошатываясь, пока нанятые носильщики разбирали поклажу. Знакомым путем довел Илюха Посольских под песчаную башню на разросшийся Московский торговый двор прошел в ворота, где стояли два торговых стражника, мимо восковых, дегтярных, поташных, мыльных, стеклянных, винных, канатных амбаров, туда, где белела каменная церковь во имя Николая Угодника. И пал на колени, не доходя до паперти, а следом и его спутники, истово крестясь. Работники со двора набегали посмотреть на незнакомых людей, а у Илюхи... Билось в голове одно — свои.